Атмосфера в отсеках корабля положительно накалялась. Работа, казалось, получила характер непрерывной, яростной атаки на врага. Перерыв на обед и отдых команда сократила до сорока минут, а завтрак и ужин производились чуть ли не на ходу. Сводки о ходе работ соревнующихся выслушивались с таким же напряженным волнением, как телеграммы с полей сражения с боевых фронтов. И каждый раз под крики «Ура!» и тушь патефона, который в честь победителей заводил комиссар с ё м и н перед микрофоном, и победители, и побежденные с еще большей яростью набрасывались на новую работу. 5 августа, за пять минут до срока перед закрытой еще дверью в выходную камеру, собрались капитан Воронцов, старший лейтенант Багров, и с п о л н я ю щ и й обязанности главного механика Козырев, водолазы с к в о р е ш н я и Матвеев, окруженные почти всем экипажем подлодки. Все стояли взволнованные и бледные в полном молчании. Предстоял первый наружный осмотр корабля, предстояло разрешение самого важного, самого мучительного вопроса, в каком состоянии кормовая часть подлодки. Уцелели ли д ю с ы Будет ли пионер двигаться или он обречен на паралич, на мертвенную неподвижность своего полного жизни и сил организма? Ровно в 24 часа невидимые электрические приводы, управляемые главным электриком Корнеевым из центрального поста, начали медленно втягивать в п о з ы переборки тяжелую металлическую дверь. Эту победу встретили без обычных приветственных криков, в с ё в том же напряженном, взволнованном молчании. Никто не издал ни звука. Выходная камера, полная света, открылась. Пять человек вошли в н е ё и торопливо начали совершать туалет водолазов. Через четверть часа дверь закрылась. Послышался гул и в о р ч а н ь е бегущие по трубам воды. Затем откинулась выходная площадка, и пять закованных в металл фигур с ярко горящими фонарями на шлемах вышли в ночную подводную тьму. Горя от нетерпения, забывая все правила субординации, с к в о р е ш н я очертя голову, вылетел вперед, и сейчас же под всеми шлемами загремел его торжествующий оглушительный бас — «Ура! Хай живе наш пионер! Все дюзы почти на месте!» Глазам капитана и его спутников предстала удивительная картина. Огромное до двух метров в диаметре металлическое кольцо, массивное, литое, обычно надетое на крайнюю кормовую часть, словно чудовищная шапка, усеянная по о к о л ы ш у и поверху многочисленными отверстиями дюз, теперь сорванное с места далеко о т к и н у л а с ь назад, держась лишь на нижней части, как на дверной петле. Изнутри этой шапки густо, как в щетке, торчали острые зубья изломанных черных труб. В оголившейся крайней части кормы зияло отверстие, ведущее в газопроводную камеру подлодки. — Ну, Николай Борисович,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 Наконец усталость взяла свое, и скоро в подлодке воцарилась сонная тишина. Один лишь с к в о р е ш н я вахтенный на всю подлодку, с трудом бодрствовал, мурлыча под нос свою любимую украинскую ю р е в е т а и с т о г н а я Днипор широкий!» Был момент, когда вдруг умолкло и это тихое мурлыканье, и с к в о р е ш н я «на ходу!»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 и продолжал свое тяжелое, размеренное хождение под т и х о й мурлыканье песни, так ничего и не заметив.